Глава 14. Мика. Что происходит? В смысле? В смысле, что с тобой происходит? Дэниел обошел меня, прислонился к своему рабочему столу и скрестил руки на груди. Сейчас он выглядел как строгий руководитель, а не как мой парень. И мне это очень не нравилось. Когда он был таким, я начинала нервничать. Думаю, он не просто так вызвал меня в свой кабинет, и я боялась, что у него были причины для недовольства. Все нормально, я запнулась, и сделать вид, что искренне не понимаю, для чего этот вызов на ковер, не получилось. Дэниел молчал, внимательно наблюдая за моим лицом. Мои ладони начали потеть. Он что, испытывает меня? Затем он вздохнул. Его взгляд стал менее суровым, и я вдруг почувствовала, как расслабляются мои напряженные мышцы. «Ты нехорошо себя чувствуешь?» В голосе проступила забота, но меня это все равно не успокаивало. Что-то было не так. «Нет, почему ты задаешь все эти вопросы?» Начала раздражаться я, и он выстрелил в меня, не дрогнув. Потому что ты плохо танцуешь. Вот к чему это было. Меня обдало холодком. Вот что было не так. Только я надеялась, что Дэниел не заметит этого. Но он заметил, конечно же. Знаю, сегодня я была немного не в форме, но... Всю неделю, не моргнув, перебил он. Я втянула воздух, задержав дыхание. Черт! Это началось после возвращения. Я чувствовала, что что-то происходит, но не могла понять, что именно. Я делала все, как и прежде, но результат был другим. «Я не знаю, в чем дело», — призналась я, отведя взгляд в сторону окна. Дэниел молчал. «Почему ты мне сразу не сказала?» Я вновь на него посмотрела. Он ничего не ответил. «Раньше ты бы меня с дерьмом смешал!» — озлобилась я. «Ты смотрел, как я ложаю, и ни слова не сказал. Но раньше ты меня не трахал. В этом дело, да?» Мой голос скатывался к истерике, но злилась я не на него. Я была зла на себя, потому что... Потому что я была плоха. Я была посредственна. Я не жила на сцене, я вымучивала из себя подобие жизни. «Я должна была исправить это. Но как?» Челюсти Дэниела сжались. Взгляд стал суровым. «Можешь идти, Микаэла, Поговорим дома». Он дал понять, что разговор окончен, но я не готова была уйти. «И кем же ты будешь дома? Строгим начальником или любовником? Чего мне следует ожидать? Ты скажешь мне правду или решишь пощадить мои чувства?» Насмешливо бросила я, а у самой ком в горле размером с бейсбольный мяч стоял. Я испытывала его терпение, намеренно. Почему он не сказал мне, что всю эту неделю я была убожеством? «Хочешь правду?» Он навис надо мной, безжалостно глядя в глаза. «Если бы ты всегда танцевала, как в эти последние несколько дней, я бы тебя и в кардебалет не взял». Передо мной был тот самый сукин сын, который не знал ни жалости, ни сочувствия, которому было плевать на чьи-то нежные чувства. Он орудовал словами, как бритвой. Но я этого хотела. Мне нужна была эта встряска. — Куда ты? — недовольно спросил он, когда я отступила к двери. — Мне нужно переварить все это. Я не хочу ссориться с тобой, так что... Не договорив, я взмахнула руками и вышла в коридор. В раздевалке было пусто, когда я пришла. Быстро приняла едва теплый душ, надела свитеры и джинсы, в которых была утром, и ушла из театра. Я знала, что он справедлив в своей оценке, но когда он говорил так со мной, мне его придушить хотелось. Долбанный замкнутый круг. Мне был необходим руководитель который скажет мне все без оговорок, не боясь задеть меня. И мне нужен был парень, который не будет вести себя как козел. Все становилось очень запутанным, когда это один и тот же человек. Вдруг все это стало проблемой. Мы неплохо справлялись, держа баланс, но теперь, кажется, потеряли равновесие. Наверное, когда отношения заходят так далеко, Это неизбежно. Мы были парой, мы не боялись говорить о своих чувствах, мы жили вместе. Вечером после дня в театре мы возвращались в один дом. Хотела я признавать это или нет, но моя личная жизнь крала меня у балета. Невольно я перераспределяла силы не в пользу того, что любила так горячо задолго до знакомства с Дэниелом. В Нью-Йорке я задумалась о семье, о детях, иметь которых не могла, и это занимало большую часть моих размышлений. Я думала об этом, танцуя. Я думала об этом, пока руки партнера держали меня в воздухе. Я должна была быть Аллегрой, прекрасной, трагичной, и я должна была проживать ее жизнь на сцене, а не быть Микаэлой Новак, которая вдруг размечталась, а домики с белым забором и парочка детишек. Любовь меняет все. Глуп тот, кто утверждает обратное. Влюбившись, вы никогда не будете прежним.